он исповедовал. Он хотел, чтобы люди восхищались его стихами, неуверенно хромающими по стопам Байрона, и его красноречием, которым он собирался однажды потрясти тысячи прихожан. Пока в нем не наблюдалось ничего по-настоящему оригинального, ничего, что избавило бы его от этого скудного обезьяннего подражательства, в котором он мнил себя поэтом, Фергюс обладал одним неоценимым даром, умением лучше других видеть и ценить некоторые формы прекрасного. Но даже этот дар превратился в насмешку, когда его оседлало глупое желание, убогое, как фальшивый, мишурный король, желание видеть, что другие восхищаются им уже за то, что он восхищается красотой. Кроме того, Эту свою восприимчивость он считал особым умением, особой способностью, не понимая, что в лучшем случае она всего лишь позволит ему с удовольствием делать то или иное дело и, может быть, добиться в нем успеха. Некоторые скажут, что это жестоко сотворить человека так, чтобы в нем жили амбициозные стремления к таким вещам, которых он не в силах достичь. Я же отвечу, что амбиция — это оборотная сторона, злая тень благородного устремления. Не было еще такого человека, который следовал бы за истиной, а у благородного устремления иного пути нет, и в конце концов пожаловался бы на то, что его сотворили не так, как следовало. Человек сотворен так, что больше всего он способен желать именно того, на что предназначен. Конечно, при этом нельзя забывать, что стремиться он должен именно к своему предназначению, а не к его тени. Человек сотворен для истины, и пока он устремляется за ложью, в его существе проявляется ничего, кроме страха, недовольства и болезненности души, которые сами по себе предупреждают его, что он на неверном пути. Если он скажет «мне не нужно то, что вы называете предназначением, оно для меня лишь тень, я хочу того, что вы зовете тенью», — ответить можно только одно, он никогда, даже в вечности не завладеет тем, чего желает. Ведь разве можно удержать в руках тень после страшных утренних событий, что-то внутри Дженевры безвозвратно переменилось, она никогда не чувствовала себя уютно и спокойно в присутствии отца. Теперь же между ними как будто встала невидимая стена, и ее не могли разрушить никакие попытки дочери вновь полюбить отца. Лерт был слишком недалек и холоден, чтобы заметить, что каждый раз, когда он неожиданно окликал дочь по имени, на лице ее мелькал испуг, и когда она сосредоточенно пыталась отогнать недобрые мысли, которые упорно приходили ей в голову, Он принимал ее сдержанность за угрюмое упрямство. Фергюс снова отправился в университет, но на этот раз вместо дружеского расположения к доналу он увозил с собой ледяную неприязнь. Доналл продолжал пасти скотину, дубасить дрогатку и читать все, что подвернется под руку. К сожалению, от Фергюса ему больше ничего не перепадало. Год назад перед отъездом Фергюс... Побеспокоился о том, чтобы у Донала не было недостатка, по крайней мере, в книгах. На этот раз он предоставил пастуху самому о себе позаботиться. Он был мелочным, из-за собственной гордыни и мстительным из-за собственного тщеславия. Уж он-то покажет Доналу, что значит лишиться его благосклонности. Однако Донал не особенно от этого пострадал. Ему было грустно только из-за того, что он лишился былой дружбы. Ему удалось взять у кого-то на время томик Бёрнса, а для крепкого духа это пища получше, чем Байрон или даже Скотт. Благодаря внутренней чистоте, присущей Доналу от рождения, ему не принесли вреда ни скобрёзные словечки, ни грубые или пошлые мысли, на которые он иногда натыкался. Но сам могучий поток жизни поэта, время от времени перемежавшийся глубокими озерами, в которых отражались звезды, его безудержная ненависть к лицемерию и фарисейству, его щедрость и мучительная совестливость, минуты греха и покаяния – все это пробудило в сердце Доналла множество ответных чувств. К счастью, в той же самой книге он обнаружил вполне приличную биографию поэта, и, читая ее вместе со стихами, понемногу узнавал, где и как Бернс особенно сильно оступался и, несмотря на свою молодость, начал довольно ясно понимать, какие опасности предостерегают великого человека, который так и не научился смирять свой дух, и как ребенок живет подчиняясь минутному настроению, полностью отдаваясь на милость кого или чего. Кроме того, читая Бернса, Доналл увидел, на что способен его родной язык, ибо хотя он и был кельтом по крови, по рождению и воспитанию, по кельски говорить он не умел. Этот язык, когда-то принадлежавший и бардам, и воинам, мягкий, как журчание ручьё, сбегающих с суровых скал, и дикий, как ветер, свистящий в кронах высоких сосен уже так далеко ушел из его родных краев, что после него остались лишь редкие мелкие лужицы стариковских воспоминаний. И Доналу так и не посчастливилось его выучить. Вместо этого его родным языком стал шотландский, издревле отпочковавшийся от английского, сухой и грубоватый, но все еще прекрасный даже в таком почтенном возрасте, человек, любящий древнюю речь или хотя бы говор того местечка, где вырос он сам, тем самым обретает некую власть над сердцами людей, которое не дал бы ему даже самый утонченный, самый безупречный язык. И чем дальше этот язык отошел от изначального источника людского смеха и слез, тем бесплоднее и бессильнее он становится. Но сейчас даже древний шотландский начал быстро отступать и исчезать под натиском убогого, и не самостоятельного английского наших дней. И хотя со временем Шекспира слово в английском стало побольше, звучит он гораздо скуднее, чем те годы, когда на нем говорили с раскатистой шотландской напевностью. О, мой родной язык, ты благ и чист, как пламень! И музыкой своей ты слух мне усладил. Будь в сердце у меня, как сталь иль твердый камень! все равно бы в нем гордыню растопил умение пользоваться таким языком для своих целей неоценимо важно особенно для поэта он говорил на нем в детстве когда смотрел на весь мир свежими нескверненными глазами да и сам по себе этот язык похож на детский лепет а детская речь всегда близка к детскому взгляду на мир а значит к тому как смотрит на мир поэт Теперь, когда в Доннале медленно просыпалась поэтическая натура, постепенно захватывая все его существо, ему было особенно важно увидеть, какие чудеса творил гениальный шотландец со своим приземленным и уютным родным языком. Ибо только на этом языке вся жившая в нем поэзия могла найти себе подобающее выражение и вдобавок сослужить великую службу самому поэту выявив в нем самое лучшее и подтолкнув его к новым свершениям, к чему, собственно, и призвана прежде всего настоящая поэзия. Некоторые полагают, что стихи пишутся лишь для того, чтобы их публиковали. Люди стесняются говорить об этом вслух, но не стесняются действовать именно с такой убежденностью в душе, но думать так глупо и гибельно для всякой истинной поэзии. На самом деле она предназначена прежде всего для того, чтобы помочь своему Создателю встать на путь истины и идти по нему. Поможет она другим людям или нет, пока неважно в любом случае этот вопрос должен возникать только потом, если он вообще появится. Для человека, внутри которого рождаются стихи, это бесценный дар, а для остального мира его поэзия обретает ценность лишь по мере того как она помогает самому поэту становиться все лучше и лучше. Правда, сами по себе эти стихи могут оказаться совершенно никчемными, и если их напечатают, принесут больше вреда, нежели пользы. Спросите у любого из тех несчастных, кому выпала незавидная доля редактора какого-нибудь журнала, и он подтвердит мои слова. В мире каждый день появляется несметное множество вершей, которые сполна вознаграждают вдохновение своего автора, но совершенно непригодны для того, чтобы декламировать их вслух. Сам доно не писал пока ни одного четверостишая. Иногда у него в голове вдруг появлялась отдельная строчка или пара строк, которые тут же начинали зудеть и гудеть, как заблудившаяся пчела, потерявшая родной улей. Причем обычно это были какие-нибудь забавные проклятия в адрес рогатки. Но больше он ни о чем таком не думал. Тем временем Гиби спал, просыпался и опять засыпал в маленьком домике близ вершины Глажгара. И блаженные ночи чередовали с чудесными днями. На следующее утро после своего появления первое, что он увидел, разлепив глаза, было лицо Джанетт с улыбкой, склонившаяся к его изголовью и сиявшая не столько благодушием, сколько радостным восхищением. Муж ее уже ушел, сама она собиралась уже пойти подоить корову, как вдруг испугалась, что пока ее не будет, малыш снова исчезнет, как в прошлый раз, но свет, пролившийся из его глаз, исходил из того же источника, что и радость в ее взгляде и все опасения Джанет тут же растаяли. Если он так любит ее, то наверняка не сможет ее оставить. Она покормила его овсянкой с молоком и пошла к своей корове. Когда она вернулась, в домике была чистота и порядок. Пол был выметен, пложки перемыты и аккуратно расставлены по полкам. А сам Гиби сидел на стуле и внимательно разглядывал старый башмак, а Роберта, пытаясь сообразить, нельзя ли его починить. Поскольку все ее домашние дела оказались сделанными, Джанет, немежкая, приступила к шитью подходящего наряда для своего найденыша. Она уже придумала, как его сделать. Фасон был самый простой, и шитье было совсем нетрудно. Она достала синюю ситцевую юбку, сузила ее возле пояса и подвязала поверх просторной рубашки, которая пока была единственным одеянием Гиби. Подол юбки доставал малышу до самых пяток. Тогда дженнет разрезала ее до середины, спереди и сзади, и сделала два небольших шва, и получилась прекрасная пара широких штанов, похожих на матросские, аккуратных и удобных. Гиби они ужасно понравились, правда, в них не было кармана. Но ведь у него не было ровным счетом ничего, чтобы он мог туда положить, так что в отсутствии карманов можно было увидеть даже определенное преимущество. Вообще, в его прежней одежде тоже никогда не было карманов, потому что перед тем, как брюки или куртка попадали к Гибби, предыдущие владельцы успевали окончательно их износить. Джанет подумала было о том, чтобы заодно сшить Гибби и шапочку. Но потом критическим взглядом посмотрела на его вихри, торчавшие во все стороны, как разлохмаченная соломенная крыша, и про себя заключила. Должно быть, некоторым мужчинам Господь тоже дал волосы вместо покрывала, как женщинам, поэтому, отложив иголку, она взялась за свой новый завет. Пока она молча читала Евангелие, Гиби стоял рядом и восхищенно смотрел книгу, полагая, что в ней тоже есть множество чудных баллад, вроде тех, что читал ему Донал. Его живое присутствие, неустанное внимание, пытливый взгляд стесняли Джанет. Чтобы свободно поклоняться и разговаривать с Богом, человек должен быть либо совсем один, либо среди братьев, тоже пришедших поклониться Богу. Для самой Джанет чтение Библии и поклонение часто сливалось воедино, и она не отделяла одно от другого, поэтому она подняла глаза с книги и спросила. – Ты читать умеешь, сынок? – гиби покачал головой. – Тогда садись, я тебе почитаю. Гибби радостно повиновался, думая, что услышит еще одну древнюю шотландскую легенду о любви и смелых рыцарских подвигах. Но вместо этого Джанет прочла ему одну из самых славных и ужасных, полных любви и печали, глав в конце Евангелия от Иоанна, где душа встречает жуткое темное облако человеческой скорби, насквозь пронизанное неземным сиянием вечного, сущего, непобедимого света. Не знаю, что именно подействовало на гибе сильнее всего. может быть его душа откликнулась на сам тон любимого голоса или на истину слишком звучную и потому неразличимую для человеческого уха и явившуюся гибе в виде неясного трепета дальнего звука струны одним концом привязанной к его сердцу, а другим уходящим в неизвестность. Может быть, то и дело повторяющееся имя напомнило ему о предсмертных словах бедного самбо Так или иначе, когда Джанет снова оторвалась от книги и взглянула на него, по щекам мальчугана катились слезы. Однако по выражению его лица она поняла, что разумом он не ухватил почти ничего. Тогда она перелистнула Библию, открыла притчу о блудном сыне и прочла ее. Даже там было множество слов и фраз, которые Гиби не понимал. Но он все же уловил общий смысл этой удивительной истории. Ведь когда-то у Гиби тоже был отец, и каждый вечер он обретал пристанище на его груди. Там, где за принимается любовь, самый убогий образ может послужить тропинкой для глубочайшей истины. Гиби не понял, как низко пал ушедший из дома сын. Но по мере того, как блудный отрок шаг за шагом проходил весь свой путь от свиной кормушки до самых объятий отца, выражение лица Гиби постепенно менялось. И, наконец, он разразился. Нет, не слезами, ибо слезы были ему почти незнакомы, а ликующим смехом торжества и победы. Он захлопал в ладоши и в порыве дикого восторга, как аист встал на одну ногу как будто хотел касаться земли лишь одной подошвой и вся его фигурка устремилась вверх к небесам джанет была вполне удовлетворена своим экспериментом большинство ее соотечественниц и почти все соотечественники упрекнули бы Гиби за то что он смеется но джанет знала что и у нее внутри порою поднимается такой безудержный восторг что выплеснуть его можно только неукротимым взрывом святого радостного смеха, который связывает ее сердце с сердцем Бога еще проще и лучше, чем любые слезы, вызванные глубинными движениями души. Лишь сердце, пока неуверенное в своем Боге, боится смеяться в его присутствии. Так ибе сделал первый шаг в той науке, которая Одна достойна изучения и требует, чтобы ученик объединил и отдал ей все усилия своего сердца, души, крепости и разумения. С тех пор он не оставлял своего учения. Я не могу сказать, каким образом его сознание крепло и набирало сил, и как происходило медленное постепенное возмужание его ума, пока он не расцвел. наконец удивительным цветком венчающим всякое человеческое разумение, познанием Бога. Я не могу сказать, что это была за дверь, через которую Господь вошел в его дом и навсегда сотворил там свою обитель. Я даже не могу сказать, каким гибе видел его в своих мыслях, ведь он может принять любой человеческий облик, Я знаю только, что он не являлся гибе в нечеловеческих образах земного богословия, когда тот взирал на него тем внутренним взором, что есть блаженство уединения. К счастью, Джанет совершенно не представляла себе всей его невежественности. Она и подумать не могла, что он не знает того, что обычно говорят об Иисусе Христе. Она полагала, что гибе не хуже, не самой знает главное событие его земной жизни и понимает, зачем он пришел на землю и зачем умер, в той мере, как этому учат во всех церквах и воскресных школах. Поэтому она ни разу не пыталась ничего ему объяснять. Да оно и хорошо, потому что в этом случае ей пришлось бы прибегнуть к таким понятиям и выражениям, которые просто-напросто подменяют то, что непонятно нам именно из своего величия и истинности, тем, что нам понятно, поскольку связано с нашими низменными побуждениями, и само по себе низко и ложно. Все свои представления о Боге Гиби получил из уз воплощенного богословия, Божьего Слова, и если какой-то богослов не удовлетворится таким учением, то истинному ученику Христа следует повернуться к Нему спиной, а лицом обратиться к самому Богу. Итак, обучая Его только тому, что Она любила, а не тому, чему её когда-то учили, Джанет читала Гиби про Иисуса, разговаривала с Ним об Иисусе, вместе с Ним мечтала об Иисусе до тех пор, пока вся Его душа не наполнилась этим человеком, Его делами, Его словами и мыслями самой его жизнью. Сам Гиби не думал о том, чтобы наблюдать, как это происходит, и ничего об этом не знал. Иисус Христос жил в нем и безраздельно владел всем его существом. Вскоре, почти сам того не замечая, Гиби уже начал пытаться жить так, как жил на земле его Господь. Джанет было приятно его учить, а Гиби было приятно от нее учиться. Под ее заботливой опекой Гиби избежал тысячи мучений, которые подстерегают любого усердного ученика, когда так называемый учитель пытается навязать ему коряво выраженные и, как следует, непонятные им самим переживания, незрелые выводы и пошлые фантазии, выдавая их за мысли и волю вечного Отца человеческих душ. В таких учениях содержится ровно столько истины, чтобы те, кто находится пока на самых низких ступенях своего развития, принимали их без отвращения. Но лжи в них столько, что если бы не Святой Дух, эти учения способны были бы полностью погубить тех, чья душа с детской доверчивостью тянется к Свету. Сколько в мире таких покалеченных душ? А ведь некоторые из них были доведены до, даже до сумасшествия и погибли. Джанет же смотрела только на Иисуса и как человек узнает своего друга, так и она, только несравненно лучше, знала того, кто был для нее не просто другом, но кем-то несравненно большим, ее Господом и Богом. Быть может, читатели, привыкшие судить об истинности вещей и событий, исходя лишь из собственных понятий, о том, что бывает, а чего нет, скажут, что я чересчур преувеличиваю, вознося обыкновенную шотландскую крестьянку на такие высоты Духа. Позвольте мне задать им один вопрос, чтобы они ясно могли увидеть, что такое в самом деле возможно? Ведь если Христос действительно является Господом каждого мужчины, каждой женщины и ребенка, чему ж тут удивляться, если простое доверчивое сердце, способное услышать и понять истину? и полностью открывшая себя ему и его прикосновению, научиться по-настоящему его понимать. На самом деле иначе быть не может. Да разве был бы он Господом Сердец, если бы подобные вещи оставались невозможными и невероятными? А что касается женщин, взгляните сами, ведь послания свыше всегда приходили прежде всего к обыкновенным крестьянкам. разве высшее Божье откровение не было дано Елизавете и Марии, матерям Иоанна и Иисуса, подумайте сами, что может быть естественнее? Слово Божье пришло к женщинам, воспитанным в тихом достоинстве сельской жизни и знакомым с дыханием самой земли. Жили они просто и скромно, без отвлечений и раздражений спокойно и неспешно размышляя над жизнью, и к этому размышлению неизменно призывало постоянное осознание святого присутствия. Ведь где бы ни жил человек со смиренной, вдумчивой натурой, в нем непременно, как в собственной обители, поселяется Божий Дух. Святые жены живут везде, но в городе пророчицу найти труднее, чем в деревне, среди холмов и полей. Узнать Джанетта полной невежественности Гиби во всех богословских вопросах трудно сказать, что именно она сочла бы или не сочла бы. Не знаю своим долгом ему рассказать, но поскольку она давным-давно перестала беспокоиться о том, что люди называют Божьим планом спасения, у нее не было ни малейшего желания тревожить этим планом сердце Гиби. Ей было достаточно видеть, что он следует за своим Господом. Ходя в свете, она понимала сам свет, и ей не нужна была никакая система, истинная ли, ложная ли, чтобы объяснить себе его природу. Она жила словом, исходящим из уст Божьих. Мне кажется, что как только жизнь начинает задумываться о себе, это признак того, что она начала умирать. Вряд ли нашлась бы душа, которая была бы свободнее от зла, глупости человеческой хитрости, чем душа маленького сэра Гиби. Куда, как в чистый сосуд, можно было перелить воду жизни, скопившуюся в сердце Джанет Грант? Только настоящая душа – это даже не сосуд, ведь когда Бог наполняет ее водой жизни… Эта вода размягчает сердце и ищет себе дорогу дальше, стремясь все глубже и глубже, пока не достигнет внутреннего родника жизни, текущего прямо с вечных гор, и тогда у человека из чрева начинают течь реки живой воды в жизнь вечную. Глава двадцать четвертая. Дощечка и грифель С самого первого дня после того как его приютили в домике на горе Глашгар, гиби как нечто само собой разумеющееся, взял на себя всю работу, которую только мог отыскать. И Джанет убеждала Роберта, что ни одна из дочерей никогда не помогала ей так споро и умело. Однако вскоре она начала настаивать, что мужу будет лучше брать Гибби с собой. Зачем пареньку возиться с женской работой? особенно пока она сама вполне способна с ней управиться. Она не для того дожила до седины, чтобы бездельничать, а ему малышка как раз поможет, глядишь, и не надо будет так много ходить по горам с больными-то ногами. — Но он даже собаку не сможет позвать, — возразил Роберт, высказывая самое первое опасение, пришедшее ему в голову. — Так ведь собака и сама не умеет разговаривать ответила Джанет, а все понимает. Кто знает, может, бессловесного-то она еще лучше поймет. Возьми-ка мальчугана с собой и посмотри. Чую я, что они с Оскаром прекрасно поладят. Вот, возьми да попробуй. Скажи малышу, чтобы он приказал Оскару то-то и то-то, и сам посмотри, что будет. Роберт попробовал и убедился, что Джанет была права. Выслушав указания Роберта, Гиби тут же подлетел к Оскару и начал что-то ему показывать. Пес внимательно смотрел ему в лицо, замечая каждый взгляд и жест, и тут же, отчасти, благодаря инстинктивному пониманию близкого существа, лежащему где-то у основ самой жизни, а отчасти из-за собственных наблюдений за овечьим стадом, с точностью уловил все, что от него требовалось, и молниеносно кинулся исполнять свой долг. – Да эти бессловесные создания понимают друг друга лучше, чем я сам их понимаю, – сказал Роберт жене, вернувшись домой. Вот теперь для Гиби наступило по-настоящему блаженное время. Ему было хорошо, и в долине, где он пас коров рядом с Доналлом, хотя погода тогда была не из лучших. Но сейчас его окружало полнокровное, сияющее лето, свежий, отрадный горный воздух омывал его стремительную фигурку и наполнял его жизнью, как новым вином Божьего Царства. Все царства мира и их слава лежали у его ног. А нет, каким бы удивительным ни было бескрайнее море, как бы спокойно ни чувствовал себя стоящий на берегу путешественник, Взирая на его жестокие шторма и неустанно снующие по волнам корабли, только земля, раскинувшаяся до горизонта, лежащая в покое и достатке с ее уютно гнездящимися домиками, богатыми ухоженными дворами, коровами, пасущимися на лугу, крестьянами, выгоняющими лошадей на работу, способна вызвать в груди поэта самый глубокий восторг. Гиби же был одним из кротких мира сего, которые наследует землю. Воседая на горном престоле, он зирал на кипящую внизу жизнь и с любовью обнимал все это, как наследник и хозяин. В его душе тоже жил поэт. И теперь, став пастухом, он на всё смотрел глазами пастуха. Сегодня ему казалось, что великое солнце пасет весь мир. Ветра были его собаками а люди внизу – овцами. на завтра будучи в более возвышенном настроении, Гибби вспоминал, как Джанет читала ему о добром пастыре и легонько трепал по голове лежавшего рядом Колли. Оскар тоже был не наемником, а настоящим пастырем. Он кормил своих овец, уводил их от опасности и приводил на зеленое пастбище. И, кроме того, замечательно лаял. А я просто безмозглая собака, — думал про себя Гиби, не зная, что на самом деле он — миниатюрная копия настоящего доброго пастыря. Но, может, лаять тоже можно по-разному? И какая же это была радость для его послушного сердца, данного ему не иначе, как свыше, — прислушиваться каждому слову, замечать каждое движение и угадывать малейшее желание своего старого наставника. Сам юный Геракл не мог бы служить древнему могущественному Сатурну с такой преданностью, как Гиби служила Роберту. Для малыша Роберт был средоточием всего самого лучшего и достойного, воплощенным источником мудрости и скалой честности. Гиби был одним из тех избранных существ, которым послушание приносит радость и которое так разительно отличается от обычной толпы, что та способна дотронуться до них только мерзким щупальцем презрения. «Да, я этого малыша люблю, как свою собственную душу», — говорил Роберт. «Стоит мне только о чем подумать, а он, глядишь, уже принялся за дело. Он как будто чует, что у меня в голове. Не успею я и рта открыть, а он уже вскочил, смотрит мне в глаза, как тот пес, и ждет, чего я скажу». Прошло совсем немного времени, И выросший в городе мальчуган научился любить небо почти так же нежно как и землю он без конца смотрел на проплывающие мимо облака наблюдал как играет с ними ветер замечал какими они становятся в теплые холодные дни и по многим приметам известным пожалуй только ему самому вскоре научился различать земные времена и сроки почти так же хорошо как различает их ласточка или муравей и намного лучше, чем опытный, поживший на свете Роберт. Гора была ему родным домом. Если бы случайный прохожий увидел, как в багровых лучах заходящего солнца он стоит высоко на вершине рядом со своей собакой, такой же послушной, как и он сам, и готовой кинуться к нему по первому зову, он, наверное, подумал бы, что этот пастушонок спустился с самих небесных полей чтобы разыскать потерявшегося ягненка. Часто, когда старики уже спали, Гибий выбирался из дома посмотреть, как восходит луна, как полуобвалившаяся статуя египетского бога. Он неподвижно сидел на скалистом выступе горы, маленький остров в бескрайнем пространстве, где не видно было ничего живого, а где не было даже легкого ночного ветерка, похожего на дыхание человеческой жизни. И только луна в благоговельном молчании выскальзывала из ущелья глубокой долины. Если на свете, правда, есть единый дух, вечно бодрствующий, знающий и видящий все вокруг, то не стоит и удивляться, что в такие ночи он пребывал рядом с духом одного из своих детей и разделял с ним свои мысли. Если тот, кто обещал оставаться со своими учениками до скончания века, Тоже уходил молиться на окутанную ночью гору, что могло помешать ему беседовать с малышом, одиноко сидящим под небесами прямо в присутствии их общего отца. Гиби никогда не думал о себе, и потому дух мог беспрепятственно войти в его сердце. Но спроси меня, пытливый читатель, разве человек способен ощущать блаженство, не думая при этом о себе? Скажу только, что как только человек начинает думать о себе, в то же самое мгновение даже самое возвышенное блаженство начинает тускнеть и увядать. Пульсирующие светлячки уже не так ярко вспыхивают во мраке дивной ночи, а с болот поднимается незримый туман, заволакивающий и усыпанное звездами небо и лазурную гладь моря, а еще через минуту человеку начинает казаться что само это блаженство было всего лишь причудливым всполохом, летней молнии, мелькнувшей в его сознании, потому что теперь он видит себя лишь в своем собственном тусклом зеркале, а до этого ему посчастливилось познать себя в абсолютной ясности сиюминутной Божьей мысли, окружившей его своей подлинной, почти осязаемой реальностью». Ростки радостного познания, приходящие к человеку вместе с послушанием, своей сладостью намного превзошли бы целые дни и годы того вымученного восторга, которого ему удается таки достичь, хотя он падает от усталости, все время пришпоривая бока своего стремления догнать эту вожделенную, но вечно ускользающую усладу. Я воистину предал бы самого себя, если бы упрямо жил, отказываясь при этом от подлинной жизни. Но мне пора остановиться, ибо ни один трактат, ни одна проповедь, ни одна поэма или басня не убедит человека позабыть о самом себе. Даже пожелаю он этого сам, у него все равно ничего не получится. С таким же успехом можно попробовать позабыть про ноющий зуб, Человек забывает о себе только тогда, когда находит свое глубинное, свое подлинное Я и видит себя таким, каким задумал его Бог, когда он видит в себе Христа. Ничто другое не сможет вытеснить то лживое, жадное, скулящее Я, которое мы так любим и которым так гордимся. Нам самим не найти это истинное Я, ведь сами по себе мы даже не знаем, что нужно искать но тем, которые приняли его, он дал власть быть чадами Божиими. Раз в неделю Гиби поджидала еще одна радость, всегда наполнявшая его новым восторгом. Субботним вечером в домике собирались братья и сестры, и будь они самыми близкими его родственниками, Гиби и то не мог бы любить их сильнее. Больше всех он любил Донала и его неизменная привет-пичуга. Звучало в ушах Гиби небесной музыкой. Донал хотел, чтобы иногда малыш на день спускался к нему в долину, как в старые добрые времена. Для юных времена быстро становятся старыми. Но Джанетты слышать об этом не хотела, пока глупые россказни о домовом окончательно не покинут близ лежащие деревни. Только вот узнать бы хоть что-нибудь о его родных, — добавила она однажды, — хоть откуда он взялся или как его зовут, а то ведь он ни слова не говорит. — Так ты бы научила его читать, мам, — предложил Донал. — Как же я его научу? — Сначала надо, чтобы он заговорил, — возразила мать. — Так пошли его ко мне, я попробую, — ответил Донал. Но Джанет упорно не желала отпускать Гиби в долину. — Пока. Однако слова донала заронили в ней неотвязную мысль, и теперь день за днем она размышляла, как бы научить Гиби читать. Наконец она решила, что вместо того, чтобы учить Гиби говорить, она выучит его писать. Джанет взяла с полки краткий катехизис, в то время в нем неизменно печатали алфавит, чтобы этот скромный привратник помог читателю войти во дворы сокровенной мудрости. Только кто бы стал учить азбуку, если бы подозревал, что впоследствии его ждет катехизис? Джанет показала Гиби буквы, называя каждую по несколько раз и повторяя весь алфавит снова и снова. Потом она вручила ему грифельную дощечку, с которой Донал ходил когда-то в школу, и сказала «А ну-ка, сынок, нарисуй-ка мне большую букву А». И Гиби написал А, и совсем неплохо. И Джанет обнаружила, что он уже знает половину букв. «Сообразительный парнишка», – с торжеством подумала она. Вскоре он выучил и вторую половину алфавита, и Джанет начала показывать ему слова, но не в катехизисе, а в Новом Завете. Прочитав слово, Джанет помогала Гиби сообразить, из каких букв оно может состоять, а потом просила его написать это слово на доске. И он довольно удачно с этим справлялся. К правописанию Джанет не придиралась. Ей просто было важно увидеть, что Гиби знает нужное слово. Не успела она оглянуться, Гиби начал придумывать, как выводить буквы. Побыстрее. И вскоре уже довольно быстро писал. Не то прописными, не то печатными буквами. Однажды, когда Джанет увидела, что он сам задумчиво перелистывает страницы Библии и, по всей видимости, прекрасно понимает, что там написано, Сердце ее учащенно забилось от радости. Сначала он часто спрашивал ее, и не только о том, как написать то или иное слово, но и о том, что оно означает. Но он редко задавал один и тот же вопрос дважды. Его острый умишка опережал непривычное к чтению глаза. Он быстро соображал, подходит ли предполагаемый смысл того или иного слова ко всему отрывку и таким образом проверял свои догадки. Однажды Джанет предложила ему прочесть несколько парафраз. К своему величайшему изюмлению он обнаружил там ту же прелесть и красоту, пусть на этот раз и беззвучную, которую Донал когда-то извлекал для него из книги баллад. Радость его не знала границ. Он скачал с места, заплясал, засмеялся и снова встал на одну ногу, только так он мог выразить свое Полное бессилие сказать о своих чувствах и выплеснуть переполнявшее его ликование. Как-то раз через несколько недель после того, как Гиби начал читать самостоятельно, Джанет заметила, что он сидит в своем углу и сосредоточеннее, чем обычно, пытается написать что-то на дощечке, то и дело останавливаясь и погружаясь в свои мысли, а потом снова принимаясь за работу. Она подошла поближе и заглянула ему через плечо. На самом верху доски он написал слово гиве рядом «гивининг», а чуть пониже, ближе, выведены слова «гиб» и «гибинг». Еще чуть ниже «гиби» снова написал «гиб» и теперь явно размышлял, как же его продолжить. Внезапно он скинулся, как будто нашел то, что искал, и быстро, как бы боясь, что догадка вот-вот ускользнет от него прочь, добавил к конце слова букву И, таким образом составив слово ГИБИ. Только тут он впервые поднял голову и оглянулся, ища глазами Джанет. Увидев ее, он с сияющей улыбкой соскочил с табурета, поднял дощечку к ее глазам и грифелем указал на получившееся слово. Джанет не знала такого слова, но прочитала его так, как оно было написано, произнося в начале не «г», а «джи». И уж, конечно, не узнавая в этом слове уменьшительной формы имени Гилберт, Гиби резко замотал головой и грифелем указал на первую букву слово «гиб», написанное выше. Джанет слишком долго учила своих детей, чтобы не понять, что он имеет в виду и немедленно произнесла слово так, как хотел ее ученик. Услышав свое имя, Гиби пустился было в дикую пляску радости, но внезапно снова посерьезнел, уселся и снова начал над чем-то думать и водить грифелем по доске. На этот раз его размышления оттянулись так долго, что Джанет опять принялась хлопотать по хозяйству. Наконец он поднялся и с задумчивым сомнением, поглядывая на то что написал, принес ей свою доску. Джанет увидела, что на ней написаны слова «Галатион» и «Брейт», а под ними красуется непонятное «Гелбрайт». Джанет прочитала все эти слова одно за другим и, наконец, произнесла последнее слово именно так, как хотел того Гиби, увенчав успехом все его усилия. Он опять закрутился волчком от восторга, но также неожиданно остановился и поднес доску к ее глазам. Он показал сначала на Гиби, а потом на Гелбрайт, и Джанет послушно прочитала их вместе. На этот раз бешеного танца не последовало, Гиби стоял и, казалось, ожидал какого-то результата. Джанет с самого начала предполагала, что малыш имеет в виду себя, Но сейчас её сбило с толку то, что написанная фамилия была фамилией самого Лерда. И усомнившись, она подумала, что, может быть, он просто пытается написать имя человека, известного всей округе Размышляя обо всём этом, она медленно и нерешительно попробовала поправить его и назвала настоящее имя Лерда. «Может быть, Томас... Томас Гелбрайт?» Гиби снова замотал головой и вернулся в свой угол. Через несколько минут он принёс ей доску, где не было больше ничего, кроме трёх слов – «Сэр Гиби Гэлбрайт». Когда Джанет прочла их вслух, Гиби начал от радости тыкать грифелем себе в лоб и победно запрыгал. Впервые в жизни ему удалось сообщить что-то другому человеку с помощью слов. «Так вот, значит, как тебя зовут, да? сказала Джанет, по-матерински глядя на него, «Сэр Гиби Гэлбрейт?» Гиби закивал. «Наверное, мальчишки прозвали?» – подумала Джанет про себя, но продолжала смотреть на Гиби, сомневаясь в верности своего заключения. Она не помнила, чтобы в семье Гэлбрейта кто-то носил титул. Но в памяти ее закопошились бесформенные призраки однажды слышанных и забытых вещей. — Постой-ка! Разве не говорили о том, что где-то и когда-то все-таки был некий сэр Гэлбрайт? Только вот как его звали? Джанет все так же смотрела на Гиби, пытаясь ухватить то, чего не могла увидеть. К тому времени он тоже затих и уставился на нее, не понимая почему она так странно на него смотрит и кто же так тебя назвал наконец проговорила джанет указывая на дощечку гиби взял дощечку кинулся к своему табурету и после многотрудных размышлений и усилий притащил ей два слова гиббис файзер секунду джанет глядела на них в замешательстве но потом догадалась исправила п на т Гиби полностью одобрил ее действия. «А кто был твой отец, малыш?» – спросила она. Ответ занял у Гиби еще больше времени и усилий. В конце концов он принес ей совершенно загадочное асутор А поскольку в голове у нее все время крутилось слово «сэр», она никак не могла понять, что он имеет в виду. Увидев, что ему не удалось ничего ей объяснить, Гиби вскочил ногами на стул. Пошарил рукой на каменном выступе, огибавшем весь домик и служившим его обитателям отличной полкой. Нащупал там воскресный башмак Роберта, схватил его, скатился с ним на табуретку, зажал его между коленями и начал с удивительной точностью изображать, что он чинит и латает этот самый башмак. Джанет сразу стало ясно, что Гибби прекрасно знаком с сапожным делом, и она немедленно узнала написанное на доске слово а су сапожник Она улыбнулась про себя, мысленно представила сочетание титула с таким ремеслом и заключила, что, по крайней мере, сэром Гиби действительно называли просто в наспешку. И все равно, все равно, то ли от неясных воспоминаний, то ли от того, что в мальчике было некое врожденное благородство никак не соответствовавшие его нынешнему положению, сомнения не оставляли ее, хотя она даже не понимала, в чем, собственно, сомневается. «Так как же нам тогда тебя называть, Пичуга?» – спросила она, желая посмотреть, кем он считает себя сам. В ответ он указал на слово «Гиби». «Ну что ж, Гиби так Гиби!» – откликнулась она. Стоило ей впервые обратиться к нему по имени, как он снова пустился в дикий пляс радости, а потом неподвижно замер на одной ноге, сияя от восторга. Наконец-то его узнали по-настоящему таким, какой он есть. «Что ж, Гиби, — продолжала Джанет, — значит, так мы и будем тебя звать. А теперь пойди-ка, посмотри, не ушла ли куда наша красуля?» «С того самого часа?» Вся семья начала называть Гиби по имени. Правда, о его фамилии никто никогда не упоминал. А Роберт и Джанет решили, что мудрее будет избегать всего, что могло бы снова привлечь к Гиби внимание Лерда. Потому вторую половину его родового имени они отложили в сторону до поры до времени, как родители убирают от ребенка слишком опасный или слишком ценный для него подарок. Глава двадцать пятая Слухи Почти с самого первого дня своей новой жизни на Глажгаре Гиби начал неудержимо расти. То ли от обилия чудесной еды и целительного воздуха, то ли от того, что он постоянно носился по горам, то ли от переполнявшего его безудержного счастья. Он рос так стремительно, что вскоре забавно вздёрнувшиеся ситцевые штаны только-только прикрывали ему колени. Но где-где, а в Гормгарните, где мужчины носили килты, ничуть не реже, чем штаны, никто не придавал этому ни малейшего значения. Жилистые руки и ноги Гиби заметно выросли, но оставались такими же мускулистыми и гибкими, поскольку целыми днями он только и делал, что бегал по горам вверх-вниз, грудь его